Пьяный монолог Тома Стенка. «Ты говоришь, что у тебя нет крепко сбитого сюжета? Нет интриги?» — смеется Тома Стенка. «Но ты же не Агата Кристи. Не десять негритят сочиняешь. Ты же не Жор Семенон. Что ты нервничаешь, что нет интриги?» Смотрю на Тому. Час назад в лесу, блуждая по запутанным тропам, мы все время молчали а пришли домой и традиционно говорим, спорим, перекрикивая друг друга. Томас Стенко продолжает. «В ящиках твоего стола истории, факты твоей жизни. Это и есть интрига. Шесть ящиков. Шесть таинственных следов чьей-то, то есть твоей жизни. Да, это не Агата Кристи. А может, это в поисках утраченного времени?» Понятно, что ты и не Марсель Пруст. Очень не Марсель Пруст. Очень. Но ты все же на том поле, где Марсель. Малыш, как его называли. А не на поле Кристи, Семенона. Прости. Я выпила рюмку гавайского рома. Нашла в холодильнике. Там чуть-чуть на донышке было. Но тут же опьянела. Смеется. Малышом называли Марселя Пруста только глупые. Пьяные девицы вроде меня. Так вот то, что ты пишешь, это твоя Одиссея. Один ящик письменного стола — это битва Одиссея с циклопом. Другой ящик — ты проплываешь остров поющих сирен. Третий ящик — встреча с богом Эолом. Четвертый — спускаешься в Аид. Пятый — возвращаешься на Итаку и убиваешь моих женихов. Смеется моих любовников. Маленький Иракли слушает маму и, не очень понимая текст, смотрит на нее влюбленными глазами. Он откровеннее, чем я, выражает свою любовь к Томе Стенко.